В мире есть более богатые города. В мире наверняка есть более красивые города. Но ни один город во множественной вселенной не может соперничать с Санкт-Марпорком по части запаха. Великие и древнейшие, которые знали о вселенных все и вдыхали запахи Калькутты, Каскрка и Центрального Марспорта, Единодушно соглашались, что даже эти великолепные образчики назальной поэзии не более чем частушки в сопровождении с великолепными одами пахнущего анкмарпорка. Можно говорить о козлах, можно говорить о чесноке, можно говорить о Франции. Валяйте! Но если вы не нюхали ангмарпорк в жаркую погоду, вы не нюхали ничего.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 Вот почему, когда лавка, наконец, материализовалась в Анкмарпорке, Ринсвинд резко выпрямился на стуле и сказал «Приехали!». Бетан побледнела, тогда как два цветок, совершенно лишённый обоняния, спросил «Правда? А откуда ты знаешь?» Это был долгий день. Они переменили множество стен в целом ряде городов, потому что, согласно объяснениям продавца,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 внутри каждого нормального человека сидит безумец пытающийся выбраться наружу ответил продавец лично я всегда так думал никто не сходит с ума быстрее чем абсолютно нормальный человек это бессмыслица сказал оббетан а если в этом и есть хоть какой-то смысл, то он мне не нравится звезда превзошла по размерам солнца этой ночью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 словно его никогда и не было. Двацветок осторожно протянул руку и, не доверяя своим глазам, потрогал стену. «И что в мешке?» — полюбопытствовал Ринсвинд. Мешок был из толстой оберточной бумаги с веревочными ручками. «Если у него вдруг вырастут ноги, я не хочу иметь с ним ничего общего», — заявил Бетан. Двацветок заглянул в мешок и вытащил его содержимое наружу. «И всё?» — удивился Ринсвинд. «Маленький домик, оклеенный ракушками? Очень нужная штука!» — начало броняться два цветок. «В нём можно хранить сигареты!» «А без них ты просто жить не можешь, да?» — спросил Ринсвинд. «Я предпочла бы бутылочку хорошего масла для загара», — фыркнул бетан «Пошли!» — скомандовал Ринсвинд и направился к центру города.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 Бетан решила не спрашивать, что значит «метафорический». Вдруг это имеет какое-то отношение к водорослям. Ринцвинд обернулся. «Подтягивайтесь», — сказал он. «Немножко осталось». «И куда же мы идем?» — поинтересовался два цветок. «В незримый университет, естественно». «А это разумно?» «Может и нет, но я все равно пойду туда». Ринцвинд резко умолк и его лицо исказилось гримасой боли. Он поднёс руки к ушам и застонал. «Что, заклинание донимает?» «Ахаха!» «Попробуй что-нибудь спеть про себя!» Ринсвин поморщился. «Нет, я... я избавляюсь от этой заразы!» — хрипло заявил он. «Оно отправилось обратно в книгу, где ему и место. Я хочу получить свою голову обратно!» Но тогда...» — начал было два цветок и остановился. До их слуха донеслись отдалённое пение и топот множества ног. «Как ты думаешь, это люди со звёздами?» — спросил Абитан. Это были они. Головные ряды вывернули из-за угла в сотни ярдов от путешественников. Впереди войско гордо реяло потрёпанное белое знамя с восьмиконечной звездой.